Глава 24 Царский шкаф Когда губернатор ушел, он ушел так же неслышно и спокойно, бесстрастно осмотрев нас, мы стали и вернулись во дворец. Мы почти не разговаривали по дороге. На широкой площади перед дворцом мы увидели главного евнуха, который стоял, тяжело прислонившись к столбу. Я несколько дней пытался связаться с Войто, но тон, который относил наши сообщения, Неизменно возвращался со словами, что его господин очень занят и просит отложить встречу. Все эти дни мы не видели Вайто и не слышали о нем, поэтому я несколько удивился, увидев его на площади. Лицо у него было осунувшееся и утомленное, глаза распухли и налились кровью, одежда неаккуратная. «Доброе утро, Вай», — сердечно сказал я, — «Вы болели?» Вайто как-то по-детски улыбнулся и ответил. Дракон земли сжал меня своими кольцами и едва не задушил. О, как я был несчастен! Кто был печальней бедного Войто? Кто испытал большую боль? Кто? Но неважно. Бог солнца сегодня утром улыбается, и ветер мягкий и приятный. Довольны ли гости моего господина? Есть ли у них приказания для их покорного слуги? Признаюсь, это бессвязное... Непоследовательная речь удивила меня. Казалось, сегодня войто сам не свой. Обычно главный Евнух — самый умный, проницательный, вежливый и приятный из всех китайцев, с которыми я был знаком, не считая Кай Лунпу. Но я сделал вид, что не замечаю его странного поведения, и спросил, когда стол принца Кая перенесут в наши комнаты. «Я хочу немедленно начать осмотр», — сказал я Евнуху. «Но на самом деле я попросил об этом». Только чтобы рассеять возможные подозрения. К моему изумлению, он немедленно подался исток, и в ответ на этот призыв явилась дюжина Евнухов. По-прежнему прислоняясь к столбу, Вайто какое-то время говорил с ними по-китайски. Потом его люди простерлись перед ним и отправились выполнять приказ: Шкаф придет к тебе, мой господин, сказал Евнух. Что еще я могу сделать? «Ну, относительно выбора подарков, не торопись сказал он, растирая глаза костяшками пальцев. «У нас много времени, торопиться не нужно. Только Майло хочет убрать вас со своего пути. Майло? Будь проклят, Майло!» Поистине я не мог понять необычного состояния Вайто. И мы ушли, а он остался стоять, по-прежнему прислонившись к столбу. Очень скоро в коридоре послышался громкий шум, и мы послали Бри посмотреть, что там происходит он вернулся, улыбаясь от уха до уха, и сказал, что евнухи перетаскивают дом. Мы выглянули и увидели больше двадцати слуг, которые, пыхтя и потея, тащили огромный шкаф, стоявший в спальне принца. Удивительно, как они вообще могли его сдвинуть. Но они его сдвинули и постепенно, дюйм за дюймом, протащили через широкий вход в нашу приемную комнату. Я попросил поставить шкаф у стены рядом с дверью, и, сделав это, Они ушли, довольные тем, что выполнили приказ. Это было совершенно нелепо. Здравый смысл говорил, что нам нужно было разрешить осмотреть шкаф там, где он стоял. Но восточные предрассудки и суеверия преодолеть трудно. И так как чужакам запрещено заходить в царские покои, шкаф-гора сам пришел к Магомету Сэму. Кстати, я не имел права осматривать частный шкаф царской семьи Кай, И мой приказ был вызван только стремлением скрыть наши истинные планы. Но шкаф уже здесь. Войто прислал мне связку ключей от его ящиков. И искушение заглянуть в них было непреодолимо. «Если мы не посмотрим», — сказал я ребятам, — «это могут сделать другие, не так подружески настроенные к принцу Каю. Имение и дворец вскоре перейдут к императору, который либо заберет все себе» либо подарит кому-нибудь из своих фаворитов. Думаю, мы имеем право заглянуть в этот загадочный шкаф». Все со мной согласились, и мы начали осмотр. Прежде всего, мы открыли часть, игравшую роль письменного стола, и нашли много документов на китайском языке, подписанных, снабженных печатями и имеющих очень деловой вид. Прочесть их мы не могли, и не могли понять, насколько они важны. Еще были многочисленные письма. На нескольких посланиях была желтая печать императора. Чтобы сделать наш обман более правдоподобным, я отобрал несколько документов, выглядевших неважными, и жег их в жаровне. Под стопой писем я нашел записную книжку, в которой принц по-английски вел что-то вроде дневника, хотя записи редко датировались и казались сделанными для того, чтобы просто записать пришедшие в голову мысли. «У бедняги не было никого!» с кем он мог бы говорить, как с близким другом. Поэтому он сделал таким другом свою записную книжку. Надеясь, что здесь могут найтись записи, которые помогут в нашем предприятии, мы прочли эту записную книжку вслух, чтобы втроем, не говоря уже о Нуксибрионе, смогли услышать что-нибудь полезное. Многие абзацы содержали саркастические сравнения обычаев его народа и европейских, и должен признать, Что с точки зрения принца Кая европейские обычаи не всегда выглядят лучше. Нас заинтересовал следующий абзац: Какими полезными и ответственными слугами я благословлен, какие компетентные чиновники управляют делами в мое отсутствие. Взгляните на них, у мои предки, и пожалейте меня, в моей провинции человек по праву рождения становится губернатором, а если бы этого права у него не было он не мог бы выполнять обязанности самого низкого раба. Холодный, бесчувственный, честолюбивый, не знающий, что такое честь, этот человек действует только ради собственных эгоистических интересов. Но ему не хватает ума, чтобы ради собственных интересов помешать мне. Я его раскусил, и он не может мне повредить, но какой фарс, наследственное право управлять такой большой провинцией, как Квай-Кайнон». Когда Майло ляжет со своими предками, управлять провинцией будет его сын, слабый недоумок, беспомощный дегенерат. Я уверен, что должен найти возможность обезглавить обоих, отца и сына, чтобы освободиться от этого демона дома Кай. Фу Ин, мэр города Кайнон, еще больше негодяй, чем Майло. У меня есть доказательства, что он убил собственного брата, чтобы стать мэром и собирать налоги с города. Когда-нибудь я найду время, обвиню Фуина, приговорю его и придумаю казнь, достойную его грехов. Во дворце прает главный евнух. Он мог бы сделать мою жизнь очень неприятной, если бы не был по природе верным и послушным своему господину. Я сделал его главным евнухом, когда старого Коаменду зарезала одна из жен моего отца. Я думаю, он благодарен мне» и готов сквозь пальцы смотреть на его единственную слабость. Вайто периодически впадает в запой, и это состояние длится неделю, и пока он в таком состоянии, дела во дворце приходят в упадок. «Понятно», — сказал Джо, когда я кончил читать этот отрывок. «Вот что было с Вайто сегодня. Он пьянствовал, и только сейчас приходит в себя». «Неприятная черта». Задумчиво сказал я, «если нам понадобится помощь Айто, а он будет в запое, мы можем погибнуть». Вскоре мы нашли еще одно интересное место в записной книжке. Я тщательно просмотрел богатства, хранящиеся в гробницах моих предков. Мне кажется странным, что я первым в своей расе отвергая поклонение предкам и смотрю на изображения своих предков как на то, чем они стали, на груду праха в просвещенном веке, в котором я живу. Ничто не кажется мне более глупым, чем хоронить богатства вместе с их владельцем, когда ни он сам, никто другой не могут их использовать. Но расовые суверия и предрассудки настолько укоренены во мне, что я долго не решался коснуться этих богатств, а когда решился, забрал содержимое нескольких кувшинов в чьи первого кая. Евреи, которым я в Лондоне продал эти богатства, ограбили меня, но все же я получил достаточно, чтобы жить роскошно, когда обучался в колледже. Но сегодня я обнаружил поистине редкое сокровище в гробницах своих предков. Это Чи Кай Абона, седьмого в нашем царском роду. Содержимое его алькова казалось таким непривлекательным, что я не обращал на него внимания. Но сегодня я обнаружил, что огромные богатства этого принца были так расположены чтобы обмануть тех, кто это увидит. Роясь в груди дешевых медных украшений, я обнаружил превосходный драгоценный камень, который был известен миру как татарский берил. До сего времени никто не знал, что стало с этой наследственной драгоценностью. Я старательно прикрыл камень, потому что еще не пришло время, когда я смогу продать его или использовать сам. В углу лежал старый ятаган, покрытый грязью. Я стер с него грязь, и обнаружил в рукояти семь персидских рубинов, которые один из моих предков завоевал в битве. Говорят, в каждом рубине капля крови и сердце короля, и тот, кто владеет этим ятаганом, считается неуязвимым, потому что его защищают духи семи королей. Я не мог оставить это сокровище, поэтому принес его к себе и спрятал в нижнем ящике шкафа. Ни один живой человек не знает, куда я положил его. «Минутку!» — воскликнул Арчи. «Посмотрим на это удивительное оружие». Мы открыли нижний ящик шкафа и вначале ничего не увидели. Но вскоре Арчи заметил, что ящик такой глубокий, что должен иметь ложное дно. Так оно и было. И когда мы ножами отделили это дно, под ним лежал замшевый футляр, а в нем знаменитое оружие. Ножен у него не было, и принц так старательно отполировал лезвие из голубой стали, что оно походило на зеркало. Рукоять рукояти золота и в желтый металл вделаны семь великолепных рубинов кроваво-красного цвета. В ящике также оказалось ожерелье из замечательных жемчужин и один изумруд размером с голубиное яйцо. Ожерелье и камень мы дали Бри, чтобы он присоединил к нашему собранию, но ятаган оставили в ящике наверху, чтобы его легко было достать, если понадобится. Большинство ящиков шкафа оказалось пустыми. Очевидно, недавно кто-то, возможно, сам принц, опустошил их. Было еще много записей об удивительных сокровищах в гробницах Кай-Абона, но на этих страницах нет смысла их приводить. Другие записи в книжке не представляют интереса для моего терпеливого читателя, хотя мы прочли их все, чтобы лучше понять характер принца. Он только раз упоминал сестру Норчай, и то лишь за тем, чтобы сказать, что когда-нибудь пошлет ее в Англию или в Америку, чтобы она получила современное образование. Остальную часть дня мы провели, рассматривая этот удивительный шкаф. А когда наступил вечер, мы не могли решить, стоит ли совершать новое путешествие в подземные склепы. Я не мог забыть непроницаемый взгляд мандарина, И это воспоминание тревожило и моих товарищей. Наконец, мы решили отложить следующий проход через подземный туннель, пока не будем готовы перенести часть сокровищ. Поэтому, заперев шкаф, спрятали ключи и легли спать.